Глава 42. «Беда в том, что карты не показывают, что на самом деле находится на Земле», – подумала Мария. Когда они с Туми разрабатывали план, дело казалось простым. Увеличить спутниковые фотографии городов по берегам Колорадо, изучить все плотины, все водоемы и резервуары, которые еще полны, и те, из которых откачали воду, превратив их в непреодолимые ущелья тщательно собрать снаряжение, не забыть крылья и маскирующую одежду, подумать, как глубоко нырять, чтобы не обнаружили инфракрасные оптические прицелы. Все осуществимо. Она могла это сделать. туми договорился о транспорте. Знакомые инженеры-китайцы, которые часто покупали у него лепешки, согласились на увлекательное, притом безопасное приключение – помочь девочке перебраться через границу. Они взяли ее с собой, когда поехали проверять солнечные батареи. И все получилось так просто, что она уже представляла себе, как без происшествий пересечет границу. А затем она прибыла в Карвер-Сити и обнаружила, что на улицах города царил хаос. Дальний берег реки блестел от оптических прицелов снайперов-ополченцев. Казалось, половина Невады и Калифорнии собралась здесь, чтобы помешать отчаявшимся жителям Карвер-Сити рвануть на другую сторону. Канализация вышла из строя, и палатки Красного Креста были набиты больными. По улицам текли сточные воды, мобильных туалетов не хватало. В Карвер-Сити вошли части Национальной Гвардии, готовые в любую секунду вытеснить всех за пределы города. Ночью Мария добралась до ближайшего резервуара. В темноте она спустилась по выветрившемуся песчанику и добралась до камней, покрытых знаками и надписями, сделанными из баллончиков с краской. «Джои и Мэй. Весенние каникулы навсегда». Здесь был килрой Сердца, пронзенные стрелой, смешные рожицы. Когда-то люди привязывали здесь лодки, а затем уровень воды упал, оставив кольцевое пятно от воды, словно в ванне. Спотыкаясь, Мария спустилась еще ниже. Обувь была скверная, и она отбила себе все пальцы на ногах. Рука болела, и, кроме того, Мария еще не научилась пользоваться только оставшимися пальцами. Она добралась до воды и начала надувать крылья, черные как ночь. На голову она повязала платок из того же материала. Томми сказал, что черный поглотит весь свет, и ее не будет видно». Она сможет лечь на спину и медленно плыть, словно черепаха, почти полностью погруженная в воду. Мария перебрала свои вещи, решая, что взять с собой, а что оставить. Самое ценное, она завернула в тройной слой старых пластиковых пакетов, надеясь, что вещи не промокнут. Деньги, одежду, клирсеки и энергетические батончики. Старую книгу, которую ей дал Майк Ротан. Она взвесила книгу в руке. Книга была тяжелой, а плыть далеко. Нужно ее продать. Мария села у воды, посмотрела на другой берег. Где-то там поджидают люди, работа которых заключается в том, чтобы поймать ее. Они тоже будут в черном, тоже замаскируются. Подожду час. Если все будет тихо, я поплыву.